Домой Данил возвращался в глубокой задумчивости. Думалось в основном о вооружении бронепоезда. Серьезный, надо сказать, арсенал. Вот бы убежище все это. Взять хоть аксы, противопехотный автоматический гранатометный комплекс, или сани с подносом, минометы. Иногда бывает, что противника, как небейся бейся, настильным огнем не возьмешь. И тогда один выход, стрельба по навесным траекториям. И аксы с минометами такую траекторию обеспечивают в лучшем виде. Саданул, и можно дальше двигаться. А уж 2 А-72, 30-мм автоматическая пушка, это вообще вещь. Поставил по углам вокзала, и ни одного самого крупного куропата можно не бояться. Пара выстрелов и конец птенчику. Она, пушка эта, на расстоянии в полтора километра любую слабо бронированную цель берет. А уж до километра можно и на танк замахнуться. Конечно, если не в лоб или, например, 2А46М1, танковая пушка, калибра 125 мм. Работает в самых сложных климатических условиях, предназначена для борьбы с танками, САУ и другими бронированными целями. Ее, конечно, на крышу рискованно ставить, провалиться может, но вот вкопать такую перед убежищем и можно вообще ничего не бояться. Как дал, и ваших нет. А то ведь с вон как забегали, когда бронепоезд подошел. И тяжелой техника не помешала бы, тем более соляры у Лейсе. Тот же Т-80УД это уже целый арсенал, самодостаточная боевая единица, настоящая передвижная крепость. Основная пушка 125 мм, гладкоствольная, стабилизированная в двух плоскостях со спаренным ПКТ 762 мм. Зенитный пулемет «Утес» 12,7 мм на командирской башенке, комплекс защиты от управляемого вооружения и система пуска дымовых гранат «Туча». До этой хреновины можно таких дел наворотить. А БМПТ – боевая машина поддержки танков. Многоканальный комплекс вооружений, который позволяет вести одновременный огонь по трем различным целям. Интенсивность огня за минуту при этом может достигать 930 мм снарядов, 630 мм гранат и 600-800 пуль калибра 762 мм. Шквал, ливень свинца. Очень серьезная штуковина. С таким арсеналом можно самыми крутыми ребятами во всей округе заделаться. А то сидишь на крыше, когда караван приходит и дрожишь. А ну как штурмануть решат. Неизвестно тогда, кто кого. До своего отсека он добрался только в полночь. Вошел осторожненько. Темнота. Только на сопение слышно. Да Ольга иногда сквозь сон подхрюкивает. Спят это хорошо. А то, как увидит опять, ручьи потекут. Устал уже утешать. Едва разделся, стараясь не переронять, как всегда вешалки и шкафчики в тесном закутке, стук в дверь. Тихий такой, вежливый. Данил удивился. Тож еще в час ночи, да еще такой деликатный. Наши-то всегда как к себе бунят, да и ночью, как правило, никто не приходит, нет такого обыкновения. Ночью только если тревога, но тогда уж лупит как на пожар. Накинул опять домашний ХБ, открыл майор Абас. Стоит с круглым каким-то тубусом, висящим на ремне на шее, руку к груди прижимает, кланяется. Данил вопросительно посмотрел на него. «Прошу меня простить, Даниил». Хасан Ибанабас, еще раз сделал полупоклон, выпрямился. «Есть разговор. Вы позволите?» Данил отворил пошире дверь, сделал приглашающий жест. Сам прошел в комнату, выдвинул ширмочку, ограждающую кровать от посторонних взглядов, включил маленький ночной светильник над обеденным столом. Ночной гость вошел, остановился, не зная, куда приткнуться. «Присаживайтесь». Данил кивнул на стол, сам уселся напротив. «Чем могу, только прошу. Потише. Мои спят». Майор опустился на стол, сдвигая тубу с «У меня к вам, Даниил, есть небольшое, но интересное и выгодное предложение. Однако перед этим предлагаю...» Он достал из бокового кармана небольшую фляжку, отвинтил пробку. «Выпить за более близкое знакомство и перейти на «ты». Нам ведь еще работать вместе. Это вино сорокалетней выдержки». Такого, пожалуй, уже и нет нигде. А если есть, не продадут. Только с боем. Ну, как?» Данил пожал плечами, приподнялся, достал из шкафчика над столом два маленьких стаканчика, поставил на стол. Майор разлил. Пригубили. «А это с боем?» Абас крякнул от удовольствия, настороженно покосился на ширму, заговорил, понизив голос. «Прошу простить, забылся. С боем? А то как же? Мы тогда караван вели». Ну и пришлось от бандитов отбиваться. И в командирской машине я этого венца целый бочонок обнаружил. Небольшой, литров на 10, С тех пор попиваю помаленьку. Исключительно в лечебных целях, для вывода радионуклидов. Мои-то водку хлещут, остолопы столопы. А то, что она для этих целей бесполезная, не докажешь. Данил внимательно слушал, ожидая, когда же гость повернет к делу. Манера его разговора настраивала на неторопливый, солидный лад, а долгий разговор по душам не входил в его планы. Завтра вставать ранехонько, к выходу готовиться, а тут беседы ночные. Но не будем отвлекаться. Словно поняв желание хозяина, гость заговорил чуть быстрее. «Я сам с Востока, а Восток, как тебе, наверное, известно, богат традициями. И среди них существует такая». «Раз уж пришел говорить о важном деле или, тем более, просить помощи, то уж будь добр, выкажи уважение. А лучше, чем богатым подарком, это не продемонстрируешь». Данил кивнул, не понимая еще, к чему клонит гость. «Поэтому я и принес тебе, Даниил, этот подарок». Хасан локтем подпихнул висящий на боку тубус. «В чем же заключается предложение?» поинтересовался Данил, соображая, уж не покупают ли его. «Все просто». «Я рассчитываю, что ты станешь командиром диверсионной группы, в которой войдут все сталкеры твоей общины. Кроме того, ты, конечно же, можешь выбрать из остальных бойцов убежище всех, кто тебе понадобится для выполнения операций». «Почему именно я?» — удивился Данил. «Родионыч посоветовал», — просто ответил майор. «В этом вопросе я вынужден ему доверять, хотя мне и доложили, каков ты в деле. Элеватор, твоя работа?» Данил самодовольно усмехнулся. «А танк?» «Тоже», — опять кивнул Данил. «Вот, кстати», — майор улыбнулся. «Танк вы вернули, но есть еще один должок. Ты тогда моего бойца без оружия и большей части снаряги оставил. Да еще по голове обидел. Война, понятное дело, но не мог бы ты все это вернуть для демонстрации, так сказать, доброй воли и во имя назревающего сотрудничества?» Данил еще раз самодовольно усмехнулся. «Завтра все отдам, конечно». «Ну и хорошо», — Хасан удовлетворенно кивнул. «Я ответил на вопрос, почему именно ты?» «Пожалуй, да. Ну а кроме того, мы с вашим полковником перед собранием часа четыре сидели, детали обсуждали. Он мне и рекомендовал тебя как одного из лучших. Так ты согласен возглавить диверсионную группу?» Данил скептически покачал головой. «И план операции для нас уже продуман?» Покупкой тут и не пахло, но майор слишком плохо представлял себе быт-убежище и нравы его сталкеров, поэтому предложение-то просто-напросто не имело смысла. «Пока нет, но обязательно продумаем. Ударом в лоб комбинат не взять, это понимает каждый. Нужна какая-то диверсия, что-то, что заставит противника распылить свои силы на два фронта, иначе мы с ними не справимся». «Так как?» «Понимаешь, Хасан?» Данил задумчиво почесал подбородок. «Тут вот какое дело. Одного моего согласия мало. Я бы, может быть, и согласился. Но дело в том, что под меня не пойдет ни один из сталкеров. Так же, как и я, не пошел бы ни под кого. Даже если полковник прикажет?» Данил откровенно расхохотался, но тут же испуганно зажал себе рот. «С занавеской завозились и недовольно забубнили». «Родионыч тут не указ», — продолжил он полушепотом, все еще улыбаясь. «Я понимаю, что у вас организация почти военная, приказы старшего не обсуждаются. А у нас каждый сталкер — это вольный стрелок. Куда хочу, туда иду и никому не подчиняюсь. Хотя покомандовать любит каждый. Да к тому же, между нами говоря, группа частенько друг с другом соперничают. Так уж повелось, и к этому все привыкли». А тут вдруг, извини, майор, приходит какой-то хрен с бугра, которому недавно холку слегка намылили, и предлагает объединиться и подчиниться. Такое не пройдет, поверь. Хасан кивнул, принимая извинения. Хорошо, а если опасность угрожает всему убежищу? В таком случае объявляется военное положение. И тут уж все обязаны подчиниться верховному главнокомандующему. Полковнику, уточнил майор. «Ему, кому же еще?» Хасан Ибн Абас помолчал пару минут, переваривая услышанное. Посидел, пощипывая бородку, думая о чем-то своем. Что-то решил, наконец. «Хорошо, каждая группа сама по себе, никто ей не указ. Но внутри такой группы субординации имеется?» «Конечно, это обязательно. Вот, к примеру, возьми нас с Сашкой. У нас издавна, с самого детства повелось. Я старше, он младший». И по положению, да и по возрасту тоже. И он, и я с таким положением вещей согласны, иначе просто разбежались бы и ходили поодиночке. Вот и у других также: Люди сами выбирают, кто, по их мнению, достоин руководить, за кем они пойдут и будут его слушаться как самого себя. И не обязательно тот, кто физически сильнее остальных. У вожака должны еще иметься неплохие мозги. Чутье на опасность и... удача. Майор скептически улыбнулся. А как же измеряется степень удачливости? А вот если группа из рейда в рейд возвращается в полном составе и с хорошим хабаром, вот это и есть тот самый показатель. Ну, это скорее умение планировать и понимание основ тактики. Не всегда. Ты же знаешь, что жизнь не распланируешь. Всегда бывают косяки. Это да, значит, говоришь, внутри группы дисциплина железная, еще раз уточнил Хасан. Без этого никуда. Гость откинулся на спинку стула, развел руками в своем фирменном жесте. «Ну вот, что и требовалось доказать. Тогда переиграем. Думаю, никто не будет против, если в состав такой группы войдет еще несколько человек, которые будут подчиняться ее командиру». «Конечно нет», — Данил ухмыльнулся. «Я же говорю, командовать у нас каждый любит». «Тогда тем более все отлично». Вместо одной сборной солянки за всех сталкеров убежища сделаем несколько таких групп, которые я дополню своими людьми. Это позволит существенно расширить спектр решаемых задач. Согласен? А вот это уже ближе к реальности, — Данил кивнул. От этого никто не откажется. Все еще более упрощается. Майор широко улыбнулся, отвинчивая крышку тубуса. Тогда все, что от тебя требуется, это принять в свою группу несколько моих людей. Не вопрос. Посоветовать группы, с которыми следует работать в этом направлении. Запросто. И принять подарок. Хасан отвинтил, наконец, крышку и вытащил оттуда длинный цилиндрический сверток, перевязанный бечевкой. Положил на стол, посмотрел на собеседника. Потому как плотно, основательно лег на стол сверток, было видно, что бумага скрывает от посторонних взглядов что-то довольно тяжелое. Ну что, по рукам? По рукам. Обменялись рукопожатиями. Хасан принялся медленно разворачивать сверток, поглядывая на собеседника. Любопытно, нет? Сказать честно, Данила он и впрямь заинтересовал. Кто его знает? Этого майора? Чего он там притащил? И главное, вид-то какой загадочный. Надеюсь, ты помнишь, как сегодня в чайной я говорил о том, что выживших общин по стране довольно много? Данил кивнул, помалкивая, продолжая поглядывать на пакет. Так вот. Хасан Ибн Абас приостановил свои действия, продолжая говорить. «Я знаю, что твое личное оружие – ВСС «Винторез». Редкий ствол. Где достал, кстати?» Данил ухмыльнулся. Сбоем взял. Типа, не одни мы тут такие крутые. Мы тоже кое-что могем». Майор улыбнулся, вскинул руки ладонями вверх, показывая, что шутку он понял и по достоинству оценил. «Один-один. Так слушай». Не так давно, где-то года полтора-два назад, моя группа сопровождала караван на Урал. И так получилось, что пришлось идти через Ижевск. При бомбардировке от города, к сожалению, мало что осталось. По большому счету, радиоактивная свалка и только. Что интересно, местность вокруг практически не пострадала, но подверглась некоторому радиоактивному заражению. В этой местности живут несколько малочисленных общин, копаются в развалинах города, мутируют себе помаленьку, в общем, выживают как могут. И вот у одной такой семьи я и приобрел вот это. Хасан окончательно развернул бумагу, и Данил уважительно протянул. Ого! На столе лежал черный цилиндр с насечкой, поразительно напоминающий ствол переросток для винтореза. Он был чуть толще штатного и длиннее сантиметров на пять. И с одного его бока Данил с удивлением разглядел планку Пикатинни, использующуюся обычно для крепления наружия производства стран НАТО навесного оборудования. Он взял черный цилиндр со стола, прикинул навес. «И впрямь тяжеловат. Килограмма три будет». «Это то, о чем я думаю?» – спросил он майора. «Ствол ВСС?» – тот кивнул. «Не ошибся. Не знаю, как эта штука оказалась на Ижмаше». Ведь ВСС, насколько мне известно, серийно производили в Туле. Есть догадки, что и жмашевцы, тоже, кстати, знавшие толк в снайперском вооружении, пытались конструктивно улучшить винтовку. Впрочем, это только догадки, домыслы. А вот факты заключается в том, что ТТХ винтовки с этим стволом повышаются, причем не слабо. Как в отношении точности, так и в отношении дальнобойности. Сколько, на навскидку, у винтореза поперечник рассеивания на дальности в 100 метров? Данил пожал плечами. «Уж ему ли не знать? При стрельбе лежа с упора патронами СП-5 серии 4 четырех выстрелов дает поперечник рассеивания не больше 10 сантиметров. Но это по паспорту. На самом деле, если стрелять одиночными, то на таком расстоянии не проблема и в семь-восемь ложиться. А я тебе скажу так... При использовании этого ствола, так указано в спецификации, которую я, к сожалению, потерял, поперечник рассеивания в эти самые 7 сантиметров ты получаешь уже на расстоянии до двухсот метров. Разница есть?» хренасе Данил был удивлен. «Да это даже круче, чем у СВ-98!» «Разбираешься!» — одобрительно кивнул Хасан. «А что ж ты хотел? Технологии на месте не стоят. Вернее, не стояли!» Кроме того, эффективная дальность стрельбы повышается с 400 до 500 метров, и вроде бы ресурс этого ствола повыше, чем у старого. Неплохо. К стволу прилагается такая вот игрушка. Майор засунул руку в тубус и извлек на свет еще один ствол такой же длины, как и первый, но самую малость потолще. Это противопехотный гранатомет наподобие ГП-30 для Калаша или М-203 для стволов НАТО. «Найден он там же, и крепление у него как раз под планку. К нему комплект из десяти гранат. Три осколочных, три зажигательных и четыре термобарических», комментировал он, выкладывая гранаты из безразмерного, как оказалось, тубуса. «Странно», — пробормотал Данил. «Ствол на ВСС, да только ведь у нас планки пикатини не используются. На российском оружии другие крепления». Хасан пожал плечами. «Не знаю, почему именно такой способ крепления для меня тоже загадка. Вполне возможно, что планировалось сделать на экспорт». «И потом? Подствольник на снайперку?» — усомнился Данил. «Оружие деликатное, хоть и делалось на совесть. Прицел отдачи не собьет?» «Отдача минимальная», — успокоил его Хасан. Ставь смело, уже испытано». Данил кивнул, беря себе на заметку испытать гранатомет самостоятельно. «Ну, спасибо. У меня теперь не просто винтовка. Штурмовой снайперский комплекс какой-то получился», – пошутил он. «Это еще не все», – усмехнулся майор Аббас, засовывая руку в карман и вытаскивая небольшую, раскрашенную в желто-зеленые пятна железную коробочку. «В том же месте, но уже у другой семейки, я приобрел и патроны. Но не штатный СП-5 или СП-6, а какой-то неизвестный мне патрон. Тоже, вероятно, последняя разработка измашевцев однако почитай». Данил принял коробку, оглядел. На боках был нарисован патрон девятого калибра с полуоболочечной пули и надпись «БЭП-939, шершень». Вскрыл. Внутри, пулями вверх, десятью устроенными рядками по 10 штук в каждом, стояли толстенькие цилиндрики патронов. На крышке с обратной стороны мелкими буковками было нанесено «Бронебойный экспериментальный патрон калибра 939 ММ, шершень». Предназначен для стрельбы из ВСС, Винторез, АС-ВАЛ, ОЦ-14 «Гроза» и прочие. тактика технические характеристики. Дальше шли подробнейшие ТТХ. Длина патрона, длина гильзы, диаметр фланца гильзы, диаметр плеча гильзы и прочие не всегда нужные и интересные ерунды. И только несколько строк в самом конце заставили сердце Данила застучать чуть быстрее. Пробивное действие БЭП обеспечивает поражение живой силы в бронежилетах третьего-четвертого класса защиты на дальностях до 400 метров. На дальности до 100 метров обеспечивается пробивание стального листа толщиной в 12 мм с безусловным поражением находящейся за ним живой силы противника». Данил отложил коробку на стол, спросил полушутливо. «Я, так понимаю, это тоже мне?» Майор Абас кивнул. «Вот спасибо. Данил даже растерялся. «Дорогие подарки. Не знаю, чем и отдариться». «Оно того стоит. Отдаришься хорошей работой». Хасан завинтил тубус, закинул за спину, затем полез во внутренний карман куртки и вытащил на свет тетрадь с карандашом. «А теперь не будешь ли ты так любезен назвать имена тех сталкеров, кто достоин стать диверсантом?» Данил задумчиво почесал затылок. «Да кто? Пожалуй, все, кого сегодня Родионыч поднимал. Если делить по группам, то получается так. Мы с Сашкой, с Бармаглотом и Локатором, братья Тандемы, Дума, Лимонадный Джой и Шалтай, Порох, Дуримар и Сундук. Вот и все. Остальные либо партизаны, которые иногда бывают, отходят ненадолго и недалеко, либо одиночки. Из таких стоит упомянуть Германа и Михалыча. Ну, Иван Ли, китаец наш». Он у нас тоже один ходит. Арийц это сын полковника Родионова? Я правильно понимаю?» Данил кивнул. «А откуда такой интересный позывной?» полюбопытствовал Хасан. «Да это еще с детства пошло», — Данил усмехнулся. Илюха всегда гордился, что его отец — полковник спецназа, да еще и глава администрации убежища. Говорил, спецназ — это голубая кровь. Вот его Арицем и прозвали. Хасан покивал. «Ну, а Герман — это... Герман — это Герман Неустроев, дядька моего напарника. Михалыч — Николай Михайлович Глущенко, отец Думы и Лимонадного Джо. Но тут дело в том, что Родионыч кого-то из них обязательно оставит при себе, и, скорее всего, это будет Герман. Михалыч пойдет? Насколько я его знаю, да. Он хоть и трава уже, но дома не усидит, — улыбнулся Данил. А китаец? Тоже пойдет, но его я хотел бы взять в свою группу, как и Шрека. Кто такой Шрек? По жизни его Лехой зовут, одна из наших достопримечательностей. Увидишь, сразу поймешь. Он зеленый, что ли? недоуменно поинтересовался Хасан. Или уши в трубочку? Да нет, усмехнулся Данил. Здоровущий просто, как тролль скандинавских мифов. И всегда огромный был. А как к тридцати начал подходить, так и вообще заматерел. Сто семьдесят кило чистого мяса. Ни хрена себе! Пораженно пробормотал майор Абас. Тогда надо было его не Шреком, а Халком назвать. «А это кто?» – у Данил. «А это фильм такой есть. У меня дома на базе в коллекции стоит. Здоровенный мужичина. А еще он мне Валуева напоминает. Был такой боксер раньше, до удара». «Ну, у нас такого фильма не было», – развел руками Данил. «У нас мультики про Шрека. Как с детства погнали Шрек, Шрек, так и мы остался». «Хорошо. Значит, к себе в группу добавляешь Ли и этого Шрека. Кстати, почему их?» «Угу», — Данил кивнул. «Ли — снайпер, а из Шрека пулеметчика сделаю. Пускай КПВ таскает». «А стреляй с чего?» «С треноги? А утащит?» «С колесного станка». «КПВ на станке за полтора центнера весит», — помолчав сомнением в голосе, сказал Хасан. Лехи эти 150 кило, как перышка. Давненько хотел их к себе заманить. Да Ли, одиночка по натуре, а Шрек вообще только партизанил. Но теперь уже никуда не денутся. Майор скептически хмыкнул. Почему же теперь пойдут? Шрек решился таки воевать идти. Значит, страх преодолел. Теперь уж не откажется. Да и должок за ним. Я его когда-то от смерти спас. А Ли в составе спецгруппы будет удобнее, чем среди пехоты. Он это и сам понимает. «Ну, дело твое. Мешать не стану», – пожал плечами Хасан, склоняясь над своей тетрадью. «Итак, что мы имеем? Герман остается, Михалыч для диверсанта староват. Поставлю его комодам. Сноска комод, командир отделения, армейский жаргон. «Получается пять групп. Хватает. Каждый добавляется по 3-4 моих молодца. И вот они, диверсионные отряды. А уж применение мы им найдем, не сомневайся». «Надеюсь». Хасан захлопнул тетрадь, засунул в карман, поднялся. Протянул руку. «Тогда не смей больше отвлекать. День завтра тяжелый, так что желаю хорошенько выспаться. Надеюсь, сработаемся». Данил проводил ночного гостя до двери. Попрощался и сразу же к винтовке. Вытащил из сейфа, отвинтил старый ствол, поставил новый, прицепил снизу гранатомет. Полюбовался, держа на вытянутых руках. Винтовка изменилась до неузнаваемости, вид стал более солидный, какой-то мощный, брутальный что ли, да и весом прибавило килограмма четыре как минимум. Руки чесались испытать, но где ж испытаешь-то ночью? Сталкер еще раз окинул взглядом оружие, вздохнул и поставил назад, в пенал сейфа. Оставалось одно, набраться терпения до завтра.